Глава двадцать Огни среди бури. Говорят, что буря форма, ураганы ливни приносила. Страшись ее силы, страшись ее силы. Пусть приход стихий дарует ночь, угодную богам. Спрены цвета крови вдруг начнут гулянья. Страшись окончания, страшись окончания. Из песни ветров слушателей. Строфа четвертая. Каладин наблюдал за оконными ставнями, которые то и дело вздрагивали. Первое затишье. Да, где-то далеко буря продолжала выть, ветер задувал через какую-то расщелину, однако поблизости все оставалось спокойно. Вдруг все содрогнулось, ставень яростно задребезжал в оконной раме, он трясся и трясся, сквозь щели просачивалась вода,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 чтобы открыть окно и посмотреть, что там. «Этот ставень давно пора отремонтировать», — раздраженно заметил король Элакар. Свет погас, дребезжание утихло, Каладин моргнул и опустил руку. «Кто-нибудь напомните мне, чтобы я попросил Наколя заняться им», — сказал Элакар, не переставая расхаживать мимо своей кушетки. «Ставень не должен протекать. Это королевский дворец, а не деревенская таверна».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 В казарме всегда было прохладно. Эта комната хорошо обогревалась, хотя и не огнем. Вместо пламени в камине лежал рубин размером с кулак Калдина. Такого самосвета хватило бы для того, чтобы кормить весь его родной город на протяжении нескольких недель. Капитан отошел от окна и неторопливо направился к камину под предлогом осмотра самосвета. На самом деле он хотел подглядеть, что за фолио листает Адалин. Многие мужчины отказывались даже смотреть на книги, считая их противоречащими самой идее мужественности. Принц это как будто не заботило, любопытно. Приближаясь к камину, Каладин прошел мимо двери в расположенную рядом комнату, куда удалились в преддверии бури Далинер и Навани. Он хотел отправить с ними охранника, те отказались. «По крайней мере, в комнату можно попасть лишь через эту дверь», — подумал юноша.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 «Полагаю, ты раньше не видел обогревающих фабриалей?» — спросил Ренарин. Каладин посмотрел на принца-очкарика. Юноша был в мундире алитийского великого лорда, как и Адалин. Вообще-то они, похоже, никакой иной одежды и не носили, не считая, разумеется, осколочных доспехов. «Нет, не видел», — признался Каладин. «Новая технология», — объяснил Ренарин, продолжая играть с металлической коробочкой. «Это тетушка сделала сама. Стоит моргнуть...»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 Буря разыгралась через пару часов после наступления ночи, но мало кому удавалось спать, пока она шла. Каладин ненавидел, когда великие бури случались так поздно. На следующий день он частенько чувствовал себя измотанным. Открылась дверь в соседнюю комнату, и вышел Далинор, а за ним Навани. Статная женщина несла большую тетрадь. Каладин, разумеется, слышал о припадках великого князя, которые случались во время бурь. Мнения его людей по этому поводу разделились. Одни считали, что Далинар боится великих бурь, и от ужаса у него начинаются конвульсии. Другие шептались, мол, с возрастом черный шип постепенно утрачивал разум. Калладину было чрезвычайно интересно, в чем же дело. Его собственная судьба и судьбы его людей зависели от здоровья этого человека. — Числа, сэр? — спросил Калладин, заглядывая в комнату, чтобы осмотреть стены. Нет.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 — Что ж, раз уж мы тут собрались, похоже, я могу узнать новости. — Адалин, когда можно ждать новых дуэлей? — Я пытаюсь, — юноша скривился. — Думал, поражение Саллинара вызовет у остальных желание попытать счастья, Но вместо этого они воздерживаются от поединков. — Это проблема, — заметила Навани. — Разве ты не твердил, что все хотят с тобой сразиться на дуэли? — Так и было, — воскликнул Адалин. — По крайней мере, пока я не мог участвовать в дуэлях. Теперь стоит мне предложить поединок, они переминаются с ноги на ногу и отводят глаза. — Ты пытался вызвать кого-нибудь из лагеря Садеса? — нетерпеливо спросил король. — Нет. Но кроме него там только один осколочник — Амором. Каладина пробрала зноб. — Нет, с ним ты сражаться не станешь, — сказал Даленар с коротким смешком. Великий князь сел на кушетку, и светлость Навани устроилась рядом, с нежностью положив руку на его колено. «Мы должны попытаться перетянуть его на нашу сторону». «Я говорил с великим лордом Амаромом. «Думаешь, тебе это удастся?» — уточнил король. «А такое вообще возможно?» — изумился Каладин. Светлоглазые повернулись к нему. Нава не моргнула, словно впервые заметив его. «Да, возможно», — признался Далинор. «Большая часть территории, за которой надзирает Амором, останется у Садаса». Но свои личные земли он может присоединить к моему княжеству вместе со своими осколками. Обычно для такого требуется обмен землей с княжеством, граничащим с тем, к которому желает примкнуть великий лорд». «Такого не случалось уже больше десяти лет», — Адалин покачал головой. «Я работаю над этим», — пробурчал Даллинар. «Но Амаром Он желает вместо этого объединить меня и Садаса. Он думает, мы можем помириться». Адалин фыркнул. «После того, как Садас нас предал, все шансы на такое буре унесло!» «Возможно, это случилось даже раньше», — сказал Далинор. «Просто я не понимал». «Адалин, есть ли кто-то еще, кому ты мог бы бросить вызов?» «Я попытаюсь с Таллинаром», — прикинул юноша. «А потом с Калюшером». «Ни тот, ни другой не являются полными осколочниками», — заметила Нава, не нахмурившись.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 Когда они миновали группу охранников, помещенных Калладином снаружи, Скар и трое других отделились от нее и последовали за принцами. Каладин подошел к двери и быстро посчитал оставшихся. Всего четверо. «Мож — можешь сказал он, заметив, как тот зевает. — Сколько ты уже на дежурстве сегодня? Мостовик пожал плечами. — Одна смена с охраной Светледи Навани, одна смена с Королевской гвардией. — Я заставляю их слишком много работать, — подумал Каладин.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 Халадин поджал губы. Это и впрямь важно. Моаш должен научиться мыслить как телохранитель. И не было лучшего способа сделать это, чем служить в уже сработавшемся отряде. «Моя смена с королевской гвардией почти закончилась», — заметил Моаш. «Потом я пойду отдыхать». «Отлично. Держи Лейтона при себе. Натом, ты и Март будете охранять светлость Навани. Я вернусь с Даленарм в лагерь и выставлю охрану у его дверей».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 С дворцового порога Каладин видел все десять военных лагерей. Как обычно, после бури повсюду блистали свежезаряженные сферы, чьи самосветы полыхали от заточенных внутри осколков минувшей стихии. Каладин думал о том, что собирался сказать Даллинору. Он несколько раз мысленно повторил нужные слова, но все-таки оказался не готов, когда великий князь наконец-то вышел из дворцовых дверей. Позади них отсалютовал матом, передавая Далинера на попечение Каладина, а потом убежал назад, чтобы присоединиться к Марту, упокоив светлости Навани. Великий князь начал спускаться по тропе, что зигзагами шла вниз по склону, направляясь к конюшням у его подножия. Каладин догнал его. Далинер, судя по виду, был погружен в глубокие раздумья. Но он так и ничего не объяснил по поводу своих приступов во время Великих бурь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 Амаром, единственный генерал в княжестве Садаса, по-настоящему наделенный способностями к руководству!» «Сэр!» — выдавил Каладин, останавливаясь на ступеньках. «Он предал меня и моих людей!» Даленор замер и посмотрел на него. «Полагаю, Амаром принял неудачное решение в бою. Никто не безупречен, солдат. Если он послал твой отряд туда, где было плохо...»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 Откуда у Амарама осколочный клинок? Я там был. Я убил осколочника, которому он принадлежал. Это не может быть правдой, медленно произнес Далинор. Случись так, ты бы получил и доспех и клинок. Амором забрал их себе, а потом перебил всех, кто знал правду, всех, кроме одного солдата. Его убивать не стал, а заклеймил, как раба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 и отдал честь. «Ну и ладно», — подумал он, продолжив путь по темной сырой тропе, а когда подошел к подножию холма, Далинор все еще стоял на прежнем месте и казался лишь тенью. Великий князь, похоже, погрузился в раздумья. Каладин повернулся и пошел к лагерю Далинора. подлетела Сил и опустилась на его плечо. «Видишь», — заговорила она, — «он услышал». «Сил, ерунда это все». «Что?»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 «Армия светлорда Ройена!» «Не проблема! Я теперь присягнул Халину вместо него, да?» «Ради моего кузена!» Он приветливо улыбнулся. «Нельзя просто так взять и бросить свое войско», — возразил Каладин, потирая лоб. «Это называется дезертирство». «Не для нас», — заявил Лопен. «Мы гердозийцы. Нас все равно друг от друга никто не отличит». «Да», — согласился Пуньо. «Я ухожу раз в год, чтобы вернуться домой». «Когда я возвращаюсь, меня уже не помнят!» Он пожал плечами. «Теперь я пришел сюда!» Каладин вздохнул, но гердозиец выглядел так, словно умел обращаться с копьем, а ему и впрямь требовались люди. «Ладно, только притворись, что ты был мостовиком с самого начала, хорошо?» «Четвертый мост!» — с воодушевлением отозвался Пуньо. Каладин прошел мимо него и отыскал свое привычное место у костра, чтобы расслабиться и подумать.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 Далина освободил всех мостовиков, но не Паршуна. Тому предстояло остаться рабом, куда бы он ни пошел и что бы ни сделал. Что мог ответить ему Каладин? Вот буря. «Я ценю твою помощь во время мародерского дежурства в ущельях. Знаю, тебе временами было трудно смотреть на то, что мы там делали». Шен сидел на корточках, слушал и ждал. Он уставился на капитана непроницаемыми, совершенно черными глазами. «Я попросту не в силах вооружить паршуна», — объяснил Каладин. «Светлоглазые нас-то приняли с трудом. Только подумай, какая буря случится, если я дам копье тебе!» Шан кивнул. На его лице не отразилось и тени эмоций. Он встал. «Значит, я раб». И ушел. Каладин стукнулся затылком о камень,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 Он принялся за похлебку и успел съесть две ложки, прежде чем Натом, один из тех, кто остался стеречь обитателей дворца, вбежал в лагерь, весь потный, взгерошенный и раскрасневшийся от бега. «Король — Король! — пропыхтел он. «Убийца — Убийца!